Глава 2. 3 зашифрованных письма. В темнице. Максимов чувствует себя беспомощным. Обитатели подвала. Лицо в оконном проёме. Бежать. Стресс как средство для повышения аппетита. Ветеран берлинской полиции Рихард Ранке. Принц Лауберг. Они-то нарушают закон. Надпись на воротах кладбища. Библиотека Вильгунова. Содержимое томика. Старик испанец. Люди, которые ни во что не верят. Путь к разгадке. Передайте через Пабло с камня в аллее тополей. Пожар. Ещё одна нить оборвана. Свет в коморку пробивался сквозь пыльное Закат на моей паутине оконца. Максимов открыл глаза, шевельнулся и прикусил губу от боли в запястьях, нагрипкостянных верёвками. Не менее надёжно были связаны лодыжки. В таком положении он, по всей вероятности, пробыл долго. Тело затекло. Кровь пульсировала судорожно и остро. Сверху на лицо капала холодная вода. Максимов откатился в сторону и попробовал сконцентрироваться. типичная западня. Угадли он в неё глупо, и по этому поводу теперь все это бесполезно. Что случилось, то случилось. Ситуация осложнялась тем, что он понятия не имел, кто его пленил и с какими намерениями. Он не знал даже имени женщины, за которой был послан следить. И всё это по милости Аниты, которая ни с того, ни с сего вдруг в очередной раз вздумала поиграть в сыщиков. Максима вспомнил Вздохнул о барашков из предыдущее приключение и вздохнул. Не кончится это добром. Ох, не кончится. Каморка, судя по всему, подвал. Сыро и холодно. Свет сквозь окошко просачивается сверху вниз. Максим взглянул на полукруглый проём, забранный деревянной решёткой. Решётка пустяк. Даже отсюда видно, что планки прогнили. Выломать их не составит труда. Проём не широк, но при известной сноровке Через него можно протиснуться наружу. Осталась ерунда. Избавиться от веревок. Максимов оглядел подвал и приуныл. Голые стены, маленькая дверца и никаких предметов, если не считать и слевшего соломенного тюфяка в углу. Света было немного. Быстро темнело. Короткий ноябрьский день уже заканчивался. Максимов лежал на мокром каменном полу и дрожал от холода. Из-за пределов подвала не доносилось никаких звуков. Зато совсем близко, под полом что-то шуршало. Крысы? Так и есть. Шор стал слышен отчетливее, и Максим вздрогнул, ощутив мягкое прикосновение к ноге. Этого ещё не хватало. Он вжался в стену, заёрзал, но крыс это не напугало. Они деловито сновали по полу, обнюхивая неожиданную находку. В лицо беспомощно лежавшего человека уткнулись жёсткие, сморадные усы, обнажённую руку, на которой задрался рукав, обжёгку кускулких, как шипы зубов. Максимов, не выдержав, вскрикнул, стал извиваться, стараясь отогнать от себя мерзких тварей. Вдруг ему почудилось, что кто-то зовёт его снаружи. Рванувшись изо всех сил, он сумел приподнять верхнюю часть туловища над полом, в сил и привалился спиной к шербатой стене. в оконце мельтешило и два различимые в вечерних сумерках тени. Максимв сразу забыл о крысах, затаил дыхание. Несильный удар, и стекло, вывалившись из нилой рамы, звякнуло о плиты. Колебкой рука ухватилась за решётку, качнула её вперёд-назад, и прутья с хрустом рассыпались, словно были сделаны из перепечённого теста. В освобождённый проём просунулось обрамлённое рыжебородое лицо Гюнтера. извощих скорчил гримасу, должно словавши, что я означать, что нужно вести себя тихо, и попытался протиснуться внутрь подвала. Однако окно оказалось для его тела слишком узким. Пивной живот едва не застрял, словно пробка в бутылочном горлышке. "Не надо", громким шёпотом произнёс Максимов. "Останься там. Лучше позови кого-нибудь на помощь". Сказал по-русски. потому что те немногие немецкие слова, которые знал, выветрились из головы. Гюнтер досадно скривился, мол не понимаю, и его добродушно-забучная физиономия исчезла из пределов видимости. Максимов испугался. Неужели уйдёт? Но через минуту другую в окне снова замаячил знакомый силуэт, и на пол подвала со стуком упал металлический предмет. Максимов, извиваясь, добрался до него. Дотянулся пальцами рук нож. Ай дау мне со этот берлинский кучер. Теперь нужно изловчиться и перерезать верёвки. Задача оказалась не из лёгких, но Максим смог справиться с ней. До боли в запястье изогнул кисть руки и перепилёв свои тугие путы. С наслаждением стохнул их на пол и несколько раз согнул и разогнул руки в локтях, чтобы восстановить нормальное кровообращение. Разрезать верёвки на ногах было уже делом Пустяковым. Крыса, смирившись с тем, что добыча ускользает, разбежались по норам. Максимов с ножом в руке встал на ноги. Постоял, прислонившись к стене, и успокаивая бешено колотившееся сердце. Всё в порядке, не надо нервничать. Самое трудное позади, дело за малым. Он вернул нож ждавшему под окном Гюнтеру и ужом скользнул в проём. Успел похвалить себя за то, что за годы отставки и благоболучной семейной жизни не разъелся, а остался стройным. Торчавшей в проёме обломке решётки зацепились за пальто. Проклятие. Гюнтер, едва различимый изгусившейся в темноте, схватил его за руки, стал отчаянно тянуть наружу. Пальто трещало, но не поддавалось. "Стой", сказал Максимов. "Подожди, я сейчас". Коя как, протиснувшись обратно в подвал, он решительно сбросил с плеч мешавшую верхнюю одежду. В мгновение, подумав, сбросил ещё и жилетку, остался в одной рубашке. Тени. Перевода не требовалось. Перевода не потребовалось. Гюнтер снова ухватил своего незадачливого пассажира за обе руки. и мощным рывком выдернул его из подвала, как хлебу из земли. Они вдвоём полетели на тротуар. Гюнтер упал удачно плечом, а Максимов, не успев подобраться, крепко приложился лбом, аж искры из глаз посыпались. Вот не везение это. Ладно, одной шишкой больше, одной меньше. Поднявшись, он дёрнул Гюнтера за руку. Куда? Тот показал рукой вправо и приложил палец к губам. Тише. На улице стемнело окончательно. С неба сыпалась колючая снежная крупа. Максимов сообразил, что подвал находится в том самом доме, возле которого он так по-детски попался в западню. Вслед за Гюнтером он обогнул здание с торца и увидел знакомое крыльцо. Окна были темными, и единственным источником света оставался газовый фонарь, горевший в самом начале улицы на повороте. Под фонарем стояла коляска. Безмолвный Гюнтер потащил спасенного русского к ней. Максимов, прерывисто дыша, бежал за своим благодетелем. Вскочили в коляску. Гюнтер, не теряя времени, взмахнул кнутом. Лошадь рванула с места, и коляску вынесла на ярко освещенный проспект. Максимов оглянулся. Сзади не было никого. Уф! Пронесло. «Данке!» – проговорил он, обратившись к кучеру – Спасибо, друг, выручил. Гюнтер не слышал его. Под дробный перестук копыт он хлистал свою серую, и она, как заправский призовой рысак, мчалась по улицам. Мелодия Агустина ударила по ушам резко и оглушительно. Это было самое дикое и какофоническое ее исполнение, какое о нити когда-либо доводило слышать. Звонок шарманка захлебывался, неистово хрипел и кашлял, правила тобо звуки и целые такты, словно стремясь побыстрее сломаться и навек отделиться от заученного музыкального сопровождения к душещипательной истории об отсутствии денег и девушек. Они-то выбежала в переднюю, столкнулась там с Вероникой. Они одновременно дотянулись до засова, толкаясь, открыли дверь. Алекс, это ты? Максимов, сразу крашенным синяками лицом. В разорванной местами рубахе, посиневшей от холода, стоял у порога и яростно крутил рукоятку. Звонок, теряя голос, обессиленно сепел. Хватит, Алекс, успокойся. Максимув позволил тащить себя в квартиру, и только тут начал приходить в чувство. Анна, ты даже не знаешь, в какую передрягу мне угораздило попасть. И слово, что он назвал супругу Анны А не, как обычно Нелли, следовало, что во всем случившемся виновата именно она. «Алекс, где ты был? Я жду тебя весь вечер, хотела бежать в полицию. Где твое пальто? Ты же мог простудиться!» «Это было бы самое пустящее, что могло со мной случиться». И он здесь же, в передней, в присутствии насмерть перепуганной Вероники, поведал историю своих злоключений. Анита слушала и теребила концы шейного платка, что и являлось признаком волнения и напряженных раздумий. «Если бы не этот рыжебородый парень, я в лучшем случае до сих пор валялся бы в подвале вместе с крысами. А в худшем... Черт знает, что могло быть в худшем. И все это из-за твоих фантазий». Лицо Аниты даже не дрогнуло. «Из-за моих фантазий? Во-первых, раз тебя связали и посадили в подвал, значит, мои фантазии не лишены оснований. Мадемуазель Бланшар... или тем людям, к которым она приехала, есть чего опасаться. А во-вторых, я не просила тебя заглядывать в чужие окна. Я сказала тебе: "Проследи за экипажем и запомни, где он остановится. Больше ничего". Ты невнимателен, Алекс, от этого все твои несчастья. И прежде чем он успел возразить, она распорядилась: "Отложим разговоры, сейчас будем ужинать. Вероника накроет на стол, а ты вымойся и смени одежду, от тебя слишком пахнет крысами". От пережитого у Максима разыгрался буйный аппетит и не менее буйное воображение. Поглощая купленную в ближайшем трактире жареную колбасу, он выдвигал версию за версией. Меня заметили из окна, выжидали момент, когда я повернусь спиной, потом хотели дождаться темноты и утопить кого-нибудь из местных каналов. Но не это важно. Ты права, наша мадмуазель, есть чего бояться. Причём причины для страха настолько серьёзные, что я мог поплатиться жизнью. Кто она такая? Это Фанфаронка, знаменитая писательница и невеста химического фабриканта, ответила Анита, сидя напротив и рассеянно ковыряя вилкой в тарелке, вполне благоболустная во всех отношениях особа. Зачем она приходила к тебе? Сама не понимаю. По-видимому, хотела узнать, что связывало меня с спокойным Вильгуновым. Этот вопрос почему-то очень её волнует. Я ответил ей правду, а вот она, похоже, соврала, сказала, что была хорошо знакома с ним. Если так, то почему проходя мимо него, она не поздоровалась и даже не кивнула? Я стоял рядом и видел, у неё был совершенно отсутствующий взгляд. Да и Вильгунов, когда рассказывал мне о ней, не упомянул о том, что знаком с ней лично. Может, просто не захотел кровиничать? Нет. А мадмозель Блашар, он рассказывал охотно. Кажется, он видел в ней только сочинительницу пошла к книжвонок, которая из кожи вон лезет, чтобы прослыть оригинальной. Не думаю, что у него могло быть с ней что-то общее. И всё же от этого предположения нельзя отказываться. Откуда ты знаешь, что у него было на уме у этого Вильгунова? Он с самого начала показался мне подозрительным. В том-то и беда, что я ничего о нём не знаю. Ясно одно: между его смертью и твоим похищением существует связь. Так что Алекс пострадал ты не напрасно. Спасибо, утешила, сказал Максимов, и вспомнив о том, как его обнюхивали грязные вонючие крысы, отодвинул тарелку. Что-то намеренно делать дальше, рассказать о моих приключениях полиции. Я не хочу вносить сумятицу в его заключение господина Ранке. Пусть пока ведётся самостоятельное расследование. Впрочем, завтра утром я собираюсь нанести ему визит, у меня есть вопросы. А ты? «У меня занятие в клубе, ровно в одиннадцать». «Как, опять?» «Завтра я буду отрабатывать удар снизу в челюсть. Очень важный элемент в современной системе английского бокса». «Алекс, ты на глазах превращаешься в пещерного человека. В один прекрасный день ты нацепишь на себя звериную шкуру и начнешь гоняться за мной с дубиной в руке». «Дорогая, бокс вовсе не способствует превращению человека в дикаря. Наоборот, в известной степени облагораживает». «Все боксеры...» с которыми я общаюсь здесь, а среди них есть и немцы, и французы, и русские. Так вот, все они культурные иллюзии. Да и в английский бокс это спорт джентльменов. Кстати, один из них скоро поедет в Берлин с выступлениями. Ты никогда не слышала о Горде Хафмане? Горди Хафман? Анита на миг задумалась и вспомнила. Это имя значилось на изрешечённой пулями афишной тумбе, которую ей показывал Вильгунов. Кто он такой? Ну, конечно. Ты же не читаешь газеты и не ходишь в клубы. Гёрди Хафман великий боец, чемпион Лондона. Мастеров, которые с ним сравниться можно, пересчитать по пальцам одной руки. Он уже гастролировал в Бельгии и легко одолел там всех конкурентов. Но здесь ему будет не просто. В Германии есть достойные соперники, например, Эрих Клозе, чемпион Берлина, или Юрген Алекс. сказала Анита, стукнув вилкой о стол. Мне нет дела до твоих Эрихов, Юргенов и Хафманов. «Я надеялась, что завтра после моей прогулки к Геру Ранке ты покажешь мне тот дом, где тебе пришлось провести несколько незабываемых часов. Ты помнишь дорогу?» «Дорогу? Ну да, в общих чертах. Если что, Гюнтер поможет». «Гюнтер?» «Его обычная стоянка как раз на нашей улице. Правда, через два дня он уезжает к себе в деревню, и это под Штутгартом. Сказал, что вернется только через неделю». «Жаль. Отличный малый, на него можно положиться». «Что ж, пока он здесь, пусть поможет». Когда ты завтра вернёшься из своего вертепа, часов около 3:00, у нас будет достаточно времени, чтобы проехаться в нужном направлении. Хотя, если честно, сегодняшних событий не хватит надолго. Трудовой стаж Рихарда Ранке в берлинской полиции приближался к трём десятилетиям. Годы, прошедшие с момента окончания наполеоновских войн в Европе, выдали за Германию относительно спокойными. Постепенно поднималась промышленность, был создан таможенный союз, способствовавший развитию торговых отношений. Ранке старательно натянул свою лямку и рассчитывал благополучно дослужий до ухода в отставку. Как вдруг ни с того ни с сего грянул бунт, и какой! Конечно, во всём были виноваты французы, эти вечные разнощики революционных эпидемий. Именно они, по мнению Ранке, занесли в германские государства вредоносные бациллы, привевшие к беспорядкам в Бадене. Кёльне эрфорце. Стычками тежников с полицией и армией на улицах Берлина произвели на пощёлнного стража имперской законности гнетущее впечатление. Прусский порядок, которым он, как если немис, чрезвычайно гордился и который считал незыблемым, расползался как старое, трочённое молью одеяло. Поговаривали о конституции, о желании короля пойти на уступки и даровать разбушевавшимся подданным права и свободы. Ранки такая перспектива настораживала. Каких еще свобод не достает немцам, кажется, и так всего хватает. Впрочем, королю виднее, на то он и король. Ранки никогда не пытался понять политиков, считая, что мозги у них устроены иначе, чем у обычных смертных, которым он причислял и себя. Какое ему дело до политики? Он сыскарь. Беда только, что и сыск в последнее время стал большей частью политическим. Поэтому работа, прежде доставлявшая ранки удовольствия, стала утомлять и раздражать. Дело русского эмигранта Вильгунова поначалу не заинтересовало его. Собственно, и дела-то никакого не было. Ну, умер человек от сердечного удара, с кем не бывает. Однако такая простая, такая обыденная и потому кажущаяся наиболее вероятной версия почему-то не устраивала бойкую женщину со смоглам лицом. назвавшуюся российской подданной, но говорившую по-французски с жестким южноевропейским акцентом. Так обычно говорят испанцы, привыкшие к своему раскатистому «р». «Не понимаю, мадам, почему вы так убеждены, что господин Вильгунов был убит?» — сказал Ранке, когда она пришла к нему утром, на следующий день после печального события у ресторана «Лютер-он-Двигнар». «Вот медицинское заключение». Вильгунов скончался от паралича сердечной мышцы. Выпитый им бокал вина и выкуренная сигара могли в известной степени способствовать этому, но не думаю, что в их содержимом удастся найти какие-либо признаки яда. Хотя профессор Бенштейн по моей просьбе проводит углубленную экспертизу. Не сомневайтесь, я привык все делать тщательно. «Вы навели справки о Вильгунове?» Он жил открыто, общался со многими, но никто из его приятелей не смог толком сказать, Чем занимался этот человек и на какие средства существовал? Мы произвели обыск в его квартире в Пряслауберге. Нашли мало интересного: небольшой гардероб, библиотека с книгами на русском, немецком и французском, записная книжка с адресами берлинских кафе и театров. Вот, пожалуй, и всё. Никаких писем, никаких дневников, никаких документов, кроме тех, что он имел при себе. Всё, что удалось узнать, это то, что его действительно звали Андрей Вельгунов. и он приехал в Германию из России в середине 30-х годов. Образ жизни, по всей видимости, вел праздный, каких-либо увеличений в Берлине не имел. И это не показалось вам странным? Человек не имеет в Берлине никаких увлечений, и тем не менее живет здесь целых 10 лет. Живет без заработка и даже, как я поняла, без банковского счета и все же позволяет себе каждый день обедать в ресторанах. К чему вы клоните? Анита оставила вопрос рамки без внимания. С своими догадками, если они у неё и появились, она не собиралась пока делиться с полицией. Где вы говорите он жил? В Прислауберге. Это такой берлинский район, там живут художники и циганты. Интересно. Вы мне дадите точный адрес? Не понимаю, почему я с вами так откровенен, пробормотала рамки. подхватил к себе чистый лист бумаги и обмакивая в чернильницу, перу Анита невинно взмахнула ресницами. Может быть, потому что я знаю об этом деле чуть больше вашего, и вы надеетесь на мою помощь? Дом, где в своё время обосновался Андрей Ерёмиевич, стоял неподалёку от кладбища, обсаженного тополями. Среди могильных плит беззаботно играли дети. Анита взглянула на фасад. Неброское Трехэтажное здание серого цвета с квадратными окошками и чердачными надстройками наподобие мансард. Постояв, Анита вошла в него. Квартира Вельгунова находилась на первом этаже. Ни каких табличек, никаких номеров. На бронзовой дверной ручке болталась полицейская печать. Анита, прислушавшись к царившей в доме тишине, и раскрыла свой редикуль, покопавшись в нём Она извлекла занятного вида металлическую загогулину, длинную, с многочисленными зубцами. То был так называемый «хитрый ключ» или «ключ от всех дверей», как называл его Максимов. Алекс, даровитый инженер, самолично сконструировал и изготовил его. Это было давно, еще в России. Покуда супруг Анита состоял на военной службе, чете Максимов к ней редко приходилось переезжать с места на место, менять съемные квартиры и дома». Бывало, хозяева вручали жильцам целые связки ключей от парадного и чёрного ходов, от собственно квартирной двери, от чердачных помещений и всевозможных чуланчиков. Максимуму надоело возиться с этими тяжёлыми гремящими груздями, вот он и выдумал свой хитрый ключ, который с успехом заменял все остальные. Аня это сразу оценила практичность изобретения Алекса и, разумеется, заполучила свой экземпляр, с коим никогда более не расставалась. Хваленый немецкий замок поддался с первой же попытки. Анита сдернула пломбу и открыла дверь. Воздух в квартире был спертым и затклым. Помещение давно не проветривалось. Обстановка внутри напоминала интерьер логово флегматичного, ни в чем не нуждающегося сиборита. Тяжелая, темная, без особой роскоши мебель, мягкие объемные диваны, неврежно застеленные с толстыми пыльными покрывалами, книжные полки с томами классиков. Аннита взглянула на переплёты, провела по ним пальцем в белой перчатке и сделала вывод, что снимали эти книги с полок нечасто. Она взяла наугад одну, великолепное издание Гёте с золотым тиснением на обложке. Страницы даже не оврезаны. Андрей Еремеевич, при всей своей образованности, библиофилом не был. Книги в его апартаментах оставались мертвы и недвижимы, как каменные блоки, из которых сложены Египтянские пирамиды. Они-то быстро прошлась по гостиной, заглянула в спальню. Судя по беспорядку, полиция рыгла здесь без стеснения. Одежда была вывалена из шкафов на пол, фарфоровые вазы составлены на письменный стол. Она подошла к окну. Гардины были задёрнуты неплотно. Сквозь щель виднелось кладбище. Своеобразное место выбрал господин Вельгунов. В весьма своеобразная, приглядевшись, они-то увидел на Клобичинских воротах длинную надпись по-немецки. Вернулась к книжным полкам и пробежалась глазами по названиям томов, отыскивая нужный словарь. Немецко-русского не нашлось, зато попался немецко-французский. Она сняла книгу с полки и снова подошла к окну. К её удивлению, Перед и короткие фразы на воротах сложились в следующий текст: Творите здесь хорошую и красивую жизнь. Нет по тусторонней жизни. Нет воскрешения. Ничего себе. Хорошее говотверждение для протестанской католической Германии. Вставив словаря обратно, Анита обратила внимание, что на одной из полок пыли меньше, чем на других. Что здесь за книги? Герой нашёл время. Петербургское издание 1800 сорок первого года. Анита взяла том в руки и убедила, что Лермонтова Андрей Еремеевич почитывал, причём нередко. Листы в книге были заметно истрёпаны и захватаны. Анита бегло пролистала книгу, но ни закладок, ни пометок на полях не обнаружила. Если и были у господина Вергунова тайны, то, похоже, он унёс их с собой в могилу. Разъеровная Анита Бросила книгу на письменный стол. Ранки говорил о сбесной книжке, но полицейские, конечно же, забрали ее с собой. Делать тут больше нечего. Пора уходить. Большие настенные часы, оправленные в старинную рельефную бронзу, гулка пробили два. Пора. Алекс скоро вернется из своего клуба. Анита направилась к выходу, но вдруг остановилась и повернула голову. Часы. В комнате они были не одни. Вторые, поменьше и поскромнее, висели в углу. Они были сломаны. Обе стрелки безжизненно застыли на цифре 6. Маятник молчал, а гиря со стола вовсе. От неё осталась только металлическая цепочка, болтавшаяся под круглым корпусом. Странное дело, паутины на этих безмолвных часах было гораздо меньше, чем на тех, которые исправно отсчитывали время. Анита вернулась в комнату, положила редиску на диван. На циферблате под неподвижными стрелками виднелась выгравированная надпись: "Nehmmen Sie dies zur Erinnerung". "Возьмите это на память", перевела Анита, сверившись со словарем. Очевидно, часы когда-то были сувениром. Она протянула руку И сама не зная зачем, стала вращать минутную стрелку. На третьем витке внутри часов что-то щёлкнуло, и циферблат с лёгким скрипом отъехал в сторону, открыв в корпусе среди шестерёнок и рычажков маленькую нишу, а в ней бумажный свёрток. Анита, волнуясь, взяла его и развернула. Письмо. У В. Взор открыли столбики цифр. Три листа бумаги и на всех цифры, цифры. Понять, что они означают, на первый взгляд, не представлялось возможно. И всё-таки это уже зацепка. Они-то спрятал на одной бумаге в редикюль. Подумав, сунул туда же и книгу Лермонтова. Трижды повернула минутную стрелку на часах в обратную сторону и циферблат Шёлтнов встал на место. Теперь всё. Покинув квартиру Вильгунова, Анита вышла из дома, я зашагала к кладбищу. Пожилой человек в фартуке, похожий на садовника, сгребал метлой мокрые, прелые листья. За его спиной, над одним из надгробий, возились двое малышей, которым на вид было лет по пять. Один толкнул другого, и над кладбищем разнёсся обиженный рёв. Старик в фартуке обернулся и строго прикрикнул на детей: "Баста. Esto es er por demás." Сноска: Хватит, этого уже чересчур. Испанский. Они там, когда вина оказалась возле него. Вы испанец? "Андлусиэс, сеньора", ответил старик, чинно поклонившись. "Как же вы очутились в Берлине?" Судьба, сеньора. Мы с вами, судя по всему, земляки, но я не спрашиваю, что занесло вас в этот город. Мир тесен, сеньора, а жизнь непредсказуема. Последняя фраза, банально-философская, сразу отбила у Аниту охоту расспрашивать старика о его прошлом. По правде говоря, оно её и не интересовало. Скажите, а что это за кладбище? Это скорее парк, сеньора. Он называется Аллея тополей. Здесь неподалёку находится дом, где обосновалась община, которая отресает все религии мира. Несколько лет назад один бердский землевладелец продал ей за дёшево клочок земли. Странные люди, но ничего предосудительного за ними не замечено. Вы у них служите? Да, ухаживаю за парком, подметаю дорожки, слежу за деревьями, поддерживаю порядок. Парк, как видишь, небольшой, работы немного, а платят хорошо. Почему бы не подработать? И давно вы здесь подрабатываете? Два месяца, сеньора, сказал старик, и в его глазах неопределённого цвета под лохматыми бровями мелькнула настороженность. К чему незнакомка задаёт столько вопросов? Лёгеньке вком, указав на дом, в котором только что побывала, она это спросила небрежно. Я пришла навестить своего знакомого, а его нет. Он живёт здесь, на первом этаже. Его зовут Андрей Вильгунов. Он русский. высокий, темноволосый, носит испаньолку. Вы наверняка встречали его во дворе. Не могли бы вы передать ему, если увидите, что я заходила сегодня? Теперь в глазах Андолусиса фартуке отразилась не только настороженность, но и целая гамма других эмоций, в природе которых они-то разобраться не успела, потому что старик быстро отвернулся и взявшись за метлу, пробурнил: Не знаю, о ком вы говорите, синьора. Я тут человек новый, мало с кем знаком. Вам лучше спросить у соседей. Извините, синьора. Мне надо работать. Когда она это вернулась в квартиру на Фридрихштрассе, Александра дома ещё не было. Вероника яростно надраивала полы и чертыхала всякий раз, когда из шкафов, сервантов, а иногда прямо из стен выскакивали механические куклы и принимались за своего Августина. «Сил моих нет, Анна Сергеевна!» Пожаловалась она госпоже, заталкивая швавры в шкаф, дребезжа шо паяться. «Не дом, а балаган какой-то. Ежели хватит памяти, никогда больше на ярмарку не пойду». Анита приказала согреть чаю и прошла в спальню, где было тихо и полутемно. Идеальная обстановка для умственной работы. Сев в кресло, она разложила на коленях найденные в Вельгуновской квартире бумаги и принялась их изучать. Если предположить, что это шифрованные письма, то вполне вероятно, что цифры в левом углу каждого листа обозначают даты. На одном листе стояло 25, 11, 48. На двух других – 26, 11, 48. 26 ноября 1848 года. Вчерашний день. День смерти Вильгунова. Вполне возможно, это последнее, что он успел написать в своей жизни. Далее следовала совершенно непонятная цифровая абракадабра. Числа, однозначные и двузначные, были выписаны в аккуратные столбики. В каждом столбике их было по три. Анита Верцеловский так и этот смотрел на свет. К шифру требовался ключ. Где его взять? Вероника принесла на поднос чашку горячего чая. и розетку с земляничным вареньем. О, русское варенье! Онито захватил с собой в поездку полугодовой запас и неслышно на цыпочках удалилась. Она знала, когда хозяйка морщит лоб и сердито поджимает губы, её лучше не трогать. Онито не глядя зачерпнула серебряной ложечкой варенье, рассеяла на лезнуло и, погружённая в раздумья, даже не почувствовала вкуса. Очаевшись что-либо понять в Легновских записях, Тана отложила их в сторону и взялась за героя нашего времени. Почему этот роман пользовался у Андрея Ерёмиевича такой любовью? Или он попал к нему уже потрёпанным? Нет, не похоже. Все остальные тома на полках были новыми, как на подбор. Вельгунов был эстетом и дваливом позарился бы на рваную, подержанную книгу, разве что она была дорога ему как память. Но на переплёте нет никаких дарственных надписей. А сама книга отнюдь не из числа раритетов. У Алекса есть точно такая же, только почище и поприличнее. Он знал Лермотова лично, воевал с ним на Кавказе и потом у хранит эту книжку как зеницу ока. Вседу возит её с собой, хотя знает почти наизусть. Анита перевернула несколько страниц, скользнула глазами по первому, попавшемуся обозалу. «За неимением комнаты для проезжающих на станции нам отвели на ночлег в дымной сакле. Я пригласил спутника вместе выпить стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник. Единственная отрада моя – в путешествиях по Кавказу». Анита нахмурилась. В текст вкралась опечатка «Вместо Кавказа должно было стоять Кавказу». «Что ж, бывает. Редкий автор застрахован от издательских оплошностей». Отхлебнув из чашки и подумав, что чай отрада не только на Кавказе, она продолжила чтение. В сакле была прилеплена одним боком к скале три скользкие мокрые ступени вели к её двери. Ущепью вошёл я и наткнулся на корову. Вот на пасть. Корову вместо корову. Да, в этом издании полно опечаток. Бедный Лермонтов. Анита закрыла книгу, потом раскрыла ее наугад где-то на середине и, прочитав несколько строк, вновь наткнулась на ошибку в слове. В голове появилось «нет». Не озарение, да озарение было еще далеко. Появились проблески, которые, подобно маякам в темноте, могли указать верный путь. Стараясь не спугнуть их, Анита стала торопливо рыться в саквоеже Максимова. Где же? А, вот. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть 1, издание второе. СПб. В типографии И. Г. Зонова и К. 1841 год. Они-то сравнила обложки, сверила выходные данные и убедилась, что книги идентичны. Но опечатки. Откуда они? Она сама не раз перечитывала эту книгу из библиотеки Алекса, и при всей своей наблюдательности типаграфских ошибок не находила. Анита лихорадочно перевернула первую страницу тома, извлечённого из максимовского багажа, и убедилась, что во абзаце про чаяниях слово Кавказу написано правильно. Встала читать дальше, апечаток не было. Что за наваждение? Неужели экземпляр одного тиража печатали с двух разных наборов? Не может быть. Анита снова схватила листы с цифровыми комбинациями Что, если первое число в каждом столбце обозначает номер книжной страницы? Допустим, вот это. Она раскрыла Вильгуновскую книгу в самом начале. В таком случае второе число должно обозначать строку. Палец Аниты пробежался сверху вниз. Так, что же означает третье число? Слово? Если выводы верны, в нем должна быть опечатка. Анита, сверяясь с написанными на листке цифрами, стала отсчитывать слова. Палец остановился на слове «связь». черкесы. Никаких опечаток. Анита в сердцах ударила ладонью по столику, и розетка с недоидным вареньем подпрыгнув испуга взвягнула. В спальню вбежала услужливая Вероника. Анита раздражённым жестом отослала её прочь и опять, уже в который раз, принялась гипнотизировать взглядом магические цифры. Попробуем отсчитать строки не сверху, а снизу, а слова справа налево. Есть Палец уперся в слово «реглупый». «Преглупый народ». Так было в оригинале. «Значит, пишем букву «П».» Анита схватила со столика в карандаш, и на полях валявшейся тут же франкоязычной бульварной газеты, рядом с заметкой о приезде в Виттенберг бывшей русской принцессы Анны Федоровны, вычерцала нужную литеру. Пользуясь тем же методом, Анита в драматическом диалоге между Печориным и Беллой отыскала еще одну опечатку – и вывела на газетных полях букву о охваченная возбуждением она забыла про давно остывший чай про варение не слышала шурканье швабры в гостиной сейчас для неё существовали только цифры и буквы шошаль страницы скрипел карандашный грифель буквы соединялись в слова слова во фразы покончив с первым письмом датирным 25 ноября Анита перевела дух и прошла получившийся короткий текст генералу де по моим наблюдениям Смуглая и долговязый опасности не представляют. Смуглая? Анита бросила взгляд в висевший напротив зеркала. Ужнее её ли имел в виду Вильгунов. На руль долговязого вполне подходил Максимов. Получается, что Андрей Ерёмиевич не просто коротал время с соотечественниками, а прощупывал их, проверял на предмет опасности. Анита взялась за второе послание. Оно состояло из двух предложений не менее загадочных, генералу Д. Срочно найдите данные на Толстова. Передайте через Павла. Толстый, перед мысленным взором Анита представляет тени многие, с кем она успела познакомиться в Берлине. Были среди них и Толстяки. Для немцев это обычная комплекция. Кого имел в виду Гвильгунов, неизвестно. Оставалась третья записка. Она была самой длинной. Анита быстро расшифровала её и в недоумении взялась рукой за лоб. генералу Д. По мнению Пабла, сюрприз возможен в день Югендваье. Жду дополнительных указаний. Заметил внимание к себе со стороны известных вам особ. Больше из записок ничего выжать не удастся. Остаётся только призывать на помощь логику и интуицию. Опять ещё раз просчитала все три письма. Лаконизм предельный. Понять смысл этих фраз Мог только человек, посвящённый, каковым очевидным является генерал Д, которым они адресованы. Что такое Югендваье? О каком сюрпризе идёт речь? Какие известные особы имеются в виду и в связи с чем? Наконец, кто такой Пабло, чьё имя упомянуто дважды? Имя испанское. В обращении Аниты возник старик Андалусии с фартуке. Тут он так стремительно свернул разговор, когда она спросила его о Вильгунове. Проверить проверить немедленно. Анита поспешно сложила бумаги в редискуль, книги оставила на столике и столкнулась в дверях с вернувшимися из клуба Максимовым. "Алекс, сколько можно ждать?" "Прости, родная. Удар снизу в челес не так прост, чтобы освоить его в совершенстве, требуется терпение". С этими словами он тронул распуши подбородок и потянулся к супруге, чтобы поцеловать её, но она выскользнула из его объятий. «Некогда, Алекс, некогда. Где твой Гюнтер?» «Я встретил его по дороге. У его Тарантаса сломалась рессора. Он поехал в мастерскую Шульца. Это в трёх кварталах отсюда. И когда он вернётся?» «Обещал подъехать минут через сорок. Мы торопимся?» «Я бы не хотел задерживаться. Нам нужно заехать ещё в одно место. Ладно, подождём твоего Санчо Пансо. Сядь, я тебе что-то покажу». Максимов послушно сел в кресло. И они-то... рассказал ему о своем посещении квартиры покойного Вильгунова и о найденных там бумагах. Максимов отреагировал удрученным вздохом. «Ты вечно лезешь, куда тебя не просят. А если бы нагрянула полиция? Твоя репутация сильно упала бы в глаза Гера Ранки. Застанем тебя в опечатанной квартире». «Алекс, твоя осторожность иногда бывает чрезмерной. Подручные Гера Ранки уже обыскали квартиру Вильгунова и ничего в ней не нашли». Я исправила их ошибку. Разве плохо? Насколько я понимаю, ты собираешься держать свои открытия при себе. Всё будет зависеть от наших сегодняшних экскурсий. Ну, где же твой Гюнтер? Максимов выглянул в окно. Он уже приехал, можем выходить. Ты как хочешь, а я прихвачу с собой пистолет. Они вышли из дома. Гюнтер уже поджидал их, сидя на козлах. Отвези нас к аллее тополей, велела Анита, садясь в коляску. Принц Лауерберг, понимаешь? Она два раза повторила это длинное немецкое название, и Гюнтер, понимающий с толком языком, серой кобылой рысью побежала по берлинским мостовым. Анита надеялась, что старик-испанец всё ещё подметает парковые дорожки. В крайнем случае, о том, где его найти, можно будет спросить у адептов странной секты, не признающих никаких богов. Спрашивать не пришлось. Когда коляска подъезжала к воротам парка кладбища, Анита увидела своего земляка. Он, утомлённый работой, сидел на низкой лавочке возле ограды. Рядом стояла метла. Гюнтер остановил лошадь, а Нита, не дожидаясь Максимова, выскочила из коляски и скорым шагом пошла к старику. Он казалось, дрёмал, откинувшись на спинку скамьи. Анита подошла к нему, взяла за руку, и из ее уст вырвался тихий возглас. Подошел Максимов. Ему было достаточно одного взгляда на застывшее лицо старика. Не успели. Аллея Тополей была пуста. Лишь откуда-то издалека доносились детские голоса. Анита беспомощно огляделась и заметила поблизости, возле дома, где жил Вильгунов, сутулого мужчину в черном пальто и вверху. и на двинутом на лоб английском котелке. Она шагнула в его сторону, намереваясь позвать на помощь, но он быстро юркнул за угол и исчез. «Нужно позвать врача, Гюнтер!» Пока Анита вспоминала немецкие слова, Максимов обошел скамейку, на которой сидел мертвый старик, и присвистнул. «Что там, Алекс?» «У него раздроблен череп». Хватили по затылку чем-то тяжелым. Гюнтера отправили за врачом и за полицией. Когда он ушел, Анита схватила мужа за руку. Не успел он напомниться, как оказался вслед за ней в доме, перед полоткрытой дверью, под которой на плетеном коврике валялась полицейская печать. Та самая печать, которую Анита, уходя отсюда утром, искусно приладила на место. «Прекрасно, после меня тут побывал еще кто-то». В квартире Вильгунова царил ужасающий беспорядок. Складывалось ощущение, что на неё совершил налёт банда вандалов. Кресла и диваны были в спорыте, книги разбросаны по полу, шкафы раскрыты настежь. А часы-то не тронули, проговорила Анита вполголоса. Не догадались? Впрочем, если бы и догадались, толку было бы никакого. Это она заключила уже про себя и потянула Максимова к выходу. Налли, объясни мне, что происходит. Ничего сложного, Алекс. О личности Вильгунова интересуемся не только мы из господина Ранке. Хорошо, что мне пришла в голову мысль зайти сюда раньше. Мимо прочалась полицейская карета. Где Гюнтер? Надо срочно уезжать, пока к нам не привязались полицейские. Сейчас не до сук с ними болтать. Гюнтер уже ждал своих пассажиров, предусмотрительно отогнав коляску подальше от аллей и полей. Молодец. похвалила Анита, хотя он вряд ли её понял. Теперь вместе с Алексом вспоминайте дорогу, навести вашего знакомого пивовара, у которого в доме есть такой чудный подвал с крысами. Дорогу Гютер помнил хорошо, подсказки не понадобились. Кёникштрассе, прочитал Максимов на указателе. Я помню эту улицу. Мы уже близко. По обеим сторонам улицы винились обломки телег и экипажи. Всё, что осталось от баррикад. построенный городским людям в Ни-Июнске-Сумятице, закончившейся штурмом те из Гаусса. Анита выглянула из коляски и разглядела поднимавшийся над крышами столб дыма. «Что это? Снова восстание?» Навстречу, гудя рышком, летела запряженная парой пегих коней пожарная повозка с бочкой. Она скрылась за поворотом. «Нам туда же!» – произнес Максимов. Свернули в боковую улочку – и Гюнтер резко натянул повозья. Вся проезжая часть была запружена людьми, среди которых выделялись, поблескивали касками, брандмайоры. В пожарных повозах здесь стояло целых три. Их черным туманом заволакивал дым, валивший из окон особняка, который Максимов узнал с первого взгляда. Это он, тот самый дом! Гюнтер что-то пробормотал себе под нос по-немецки и набожно перекрестился. Из окон особняка вырывалось пламя, Оно облизывало стены, поднималось вверх к кровле, раскачивалось на ветру. Голдели зеваки, храпели лошади, переругивались пожарные. Максиму хотелось выйти из коляски и подойти поближе, но Анит удержала его. "Сиди, твои крысы уже сгорели". Она смотрела на полыхавший огонь, и в груди её шевелилась, закипала бессильная злость. Опять не повезло, ещё одна нить оборвана. Будучи не в силах сдерживаться, Они-то громко по-русски выругалась